Глава 41. Грач. 4 апреля вечер. Мир динозавров. Мужчины, все обсудив и решив, на трех машинах тронулись вдоль реки вниз на поиски своих друзей. По-хорошему им надо было проехать на тачках два-три десятка километров, Ну, может, чуть больше. Вполне возможно, что какая-то из раций при скане сможет добить до рации уплывших ребят. А там уже будет дело техники. Но проехать те же 30 километров по дороге, даже пусть она и будет грунтовая, это одно. И проехать 30 километров там, где никогда этих дорог не было, это другое. Тут же лес вокруг. Только тронулись, через пару километров уперлись в мощные стволы деревьев. Пока искали объезд, пока объезжали, посадили утюг страйка. Он же тяжелый и не предназначен для передвижения по пересеченной местности. Утюга выдернули баги, поехали дальше. Его же и плащ маги, который благополучно утоп, брали в качестве броневиков и силовой поддержки. Ведь хотели закрепиться, обустроиться, и эти машины должны были охранять лагерь. В качестве средств передвижения должны были использоваться навары, мотоциклы и баги. Никто же не думал, что на утюге будут по лесу ездить. А тут эти еще четверо приехали в этот мир на тяжелом хаммере. Не, машина-то хорошая, но и лес не маленький. Ну, а потом пошел дождь. Ну, в принципе и все. Все машины сразу приехали. Мы не проедем, Грач, крикнул Крот, стоя под дождем и толкая наверное в десятый раз тяжелый броневик. Он как корова на льду. Надо где-то парковаться и вставать на ночевку, повторил ему Винт. Льет как из ведра, все уже мокрое насквозь. Грач прекратив толкать утюг, обернулся. Сзади пацаны точно так же толкали хаммеры, подсовывали под его колеса ветки и тонкие деревца. Сидящий за рулем кирпич пытался выехать из огромной ямы, раскачивая машину, но все его попытки были тщетны. Чуть дальше почти боком ехала Багги. Машину развернуло на небольшом пригорке, и она бочком-бочком, срывая дерн, пытается выползти по мокрой траве наверх. Вот машина встала, и казах стал раскручивать лебедку, чтобы зацепиться за дерево потолще. Нечего было и думать о том, чтобы там проехал утюг. Да и пацаны правы. Все мокрые насквозь и становятся довольно-таки зявка Грач от злости пнул небольшую ветку, которую они кидали под колеса, и сам еле удержался на ногах. А дождь, кажется, только усилился. «Пошла, родимая!» — услышал он несколько голосов и увидел, как ребята с матами вытолкнули хаммер из этой ямы. Кирпич, конечно, также зацепил лебедку за дерево, но морда тяжелого америкоса провалилась, и он передним бампером собирал перед собой кучу земли. Так недолго и лебедку спалить. Пришлось бойцам под дождем рубить дерево, обтесывать его и делать рычаг, подсунув его под порог сразу за передним правом колесу. Навалившись четвером, они смогли немного приподнять машину и тут же подложили под колесо несколько бревен. Вот только благодаря этому и выехали. Лев Олегович бегал, как наседка, вокруг прицепа, и чуть ли не руками держал от тряски находившуюся в нем аппаратуру, когда машина пробовала вырваться из грязевого плена. Все были грязные, мокрые, уставшие. Постоянно рубить, толкать тяжелые машины вымотают кого угодно. Да еще мокро, гром гремит, и ты чувствуешь, как под твою мокрую одежду все больше и больше проникает грязь и холод. — Останавливаемся тут, — сдался грач, понимая, что все эти попытки выехать бесполезны. «Кирпич — Кирпич! — крикнул он как можно громче, вытирая с лица капли от дождя. — Ставь хаммер вот под то дерево и натягивайте тент по бокам. — Ночуем тут, пацаны! — развернулся он и прокричал это еще раз всем. Тем временем лебедку Баги уже зацепили за дерево, и она бешено до дыма из-под колес крутя всеми четырьмя, заехала таки на этот пригорок. «Казак, подгоняй сюда багги!» — крикнул ему кирпич, высунувшись из окна Хаммера. «Навес сделаем!» «Страйк, бросай своего утюга, завтра подсохнет, двумя лебедками его вытащим!» От холода и сырости у всех зуб на зуб не попадал. Багги и Хаммер поставили мордой к морде, опять нарубили тонких деревьев и сделали из них перекладины. Один конец положили на крыше машин, второй воткнули в ветки ближайших деревьев. Достали брезент и накрыли ими и машины, и перекладины. Получился-таки навес с трех сторон. Перед четвертой, открытой со стороны, развели большой костер, и все совершенно вымотанные забились под этот навес. — Давайте тут еще один внутри разведем, — стуча зубами от холода, сказал кедр. — От этого большого мы до утра будем греться. Кедра все горячо поддержали, и вскоре внутри горел еще один небольшой костерок, об который хоть частично, но можно было погреться. Тут же достали из тачек второй комплект одежды и переоделись в сухое. Затем дождь немного стих, и Саныч с магой быстренько на палках натянули под большим костром тент. Теперь можно было повесить котелок на треногу и приготовить покушать, так как жор на всех напал неимоверный. Через полчаса все более-менее согрелись, а дождь не думал прекращаться. Словно дав людям небольшую передышку для установки навеса для приготовления пищи, вода с неба полилась еще сильнее, как будто там наверху открыли кран и не хотят его закрывать. «Надо на землю что-то кинуть!» Сидя на туристическом коврике и немного приподняв его, рассматривая первые ручейки воды, сказал Крот. «Если он таким макаром поливать будет...» Тут скоро все мокрым будет. Нужны елки. Пошли рубить, мужики. Сверху брезент бросим, вода вся снизу будет. Несколько мужчин, стиснув зубы, скинули с себя уже сухую и теплую одежду и, взяв топоры и пилы, бегом выбежали под непрекращающийся ливень. Через десять-пятнадцать минут под навесом уже было несколько обалденно пухнущих елок, у которых тут же отрубили лапы и, и раскидали их по земле. Ну а сверху постелили в два слоя толстый сухой брезент. «Вот теперь другое дело!» — крякнул от удовольствия, и, разомлев от тепла, сухости и мягкости рыжий. «Жизнь налаживается!» «Эй, повара!» — крикнул он, стоящим и кашеварившим около костра Санычу и маге. «Скоро там приготовится. «Пять минут, мужики!» «Пробую похлебку из котла!» — ответил мага. «Накрывайте поляну пока!» Тут же достали из прицепа запасы пищи, нарезали и наложили все на уже согревшийся брезент. И маленький костерок весело трещал около входа, достаточно согревая все внутреннее пространство. Грач притащил еще один брезент и сделал два раза меньше вход, достаточно хорошо перекрыв поступление сюда холодного воздуха. Совсем закрывать нельзя, быстро все угорят. А так внутри маленький костер и снаружи большой который вот-вот начнёт своими языками пламени лизать, натянутый сверху тент. Но как только похлёбка была готова, Саныч тащил с установленных палок навес и, втащив его внутрь большого навеса, забросил его под хаммер. Костёр тут же зашипел от падающих в него капель воды, но кинутые в него большие палки и половина брёвен не дали ему потухнуть. «Твою же мать!» Взяв в руки котелок полный вкусной свеже приготовленной еды, выругался Грач. Весь день потеряли. Мы должны на помощь ехать, а тут ливень этот и тачки тяжелые, и дорог нет. Они смогут за себя постоять? Буркнул Рыжий после минуты тишины, когда все задумались на словами Грача. Все понимали, что их друзья, возможно, попали в беду, а возможно и нет и пошедший ливень действительно спутал им все планы по спасательной экспедиции. — Страйк, а твой утюг никак нельзя облегчить? — задал ему вопрос мага. — Может, там открутить чего можно? Хоть на пару сотен килограмм облегчить его? — Не поможет, — сморщился Страйк. — Он весит почти четыре с половиной тонны, и твои две сотки погоды не сделают. — Да и вареный он весь, мы же на нем в облако ездим. — А там, сами знаете, чем тяжелее и крепче машина, тем лучше. — Да и тут на ней по лесу не предполагалось ездить, — дополнил грач. — На первое время этот утюг и твой магаплащ должны были быть огневыми точками. — Будем так прорываться, — снова сказал Страйк. — Надеюсь, завтра подсохнет, колеса подпустим чуток, и кто-то пойдет первый разведывать дорогу, а я за ним потом. Своим весом кусты и мелкие деревья снесу. — Багги и Хаммер за мной. Прорвемся. — Эх! — уплетая похлебку из котелка, улыбнулся Крот. — Жалко, у нас хайджеков нет. Вот же мы, балбесы, не догадались их взять. — Что такое хайджек? — тут же спросили у него. — Это такой домкрат. Высотой человеческий рост. На нем палка. Ну, представьте букву «Г». Большую, маленькую палку под бампер — и поднимай тачку с помощью другого рычага. Там домкрат просто по направляющим поднимается. Никакой гидравлики. Очень удобный и надежный. «Во — Во! — вытаращил глаза Лешей. Такая хреновина бы точно сегодня пригодилась, когда америкосы из этой ямы тащили. — Вы с лебедками аккуратней, — предупредил всех крот. — Они хоть и мощные, но спалить ее расплюнуть. Лучше подкопать колеса или другой тачкой дернуть. Без лебедки останемся, будет гораздо сложнее пробираться через лес. Как же жалко, что крыла моего нет. В какой раз сказал Саныч. Сверху бы покружил и нашел бы проход. Или бы мы твой движок на плот поставили, улыбнулся грач. Как дали бы по реке, в миг бы за несколько ходок всех перевезли. Главное, чтобы в камнях заряд не сел. С этим все были согласны. Но, увы, камни сели, двигатели для крыла нет, машины тяжелые, приспособлений для трофея у них с собой, кроме лебедок, нет. «И сентраков нет», — снова покачал головой крот. «Под колеса подкладываю легкие крепкие пластины такие», — тут же пояснил он ребятам. «Длина метр, метр двадцать, ширина, ну, полметра. Тоже штука хорошая» только когда по ним машина в грязи проедет, их вытаскивать сложновато. А так хорошо помогают. Они с дырками и зацепами такими бывают, для резины. — Док, как там аппаратура? — крикнул ему грач. Док в этот момент копался в прицепе. Вернее, оттуда только его ноги торчали. — Нормально все, крепко привязано. Ничего не разболталось и сухое все. Завтра распакую, буду искать энергию.